Часть третья — Ну что ж, не удишь спросил молодой человек с ружьем и с легавой собакой, останавливаясь перед заводским сторожем Минеем, сидящим на скамейке около своей караулки и уныло посматривающим на реку. — Так при таких ветрах не можно рыбу удить. Рыба ведь она что? Она как человек. Она при ветре тоже прячется в укромное местечко. Ей ветер не до червя и не до мухи. И щука уж на что хищный зверь, а я на ветру боится. Он какой ветер-то, инда сквозь полушубок прохватывает. А на рака ежели до да надонную удочку. Какое хошь теперь лакомое блюд рыб предлагай, и все равно не возьмет». Теперь рыба в мрачности, теперь она сердится. Ни червяк, ни раковая шейка ее не развеселит. Скучаешь, стало быть? Еще б не скучать. Капуст себе нарубил, хряб коровина готовил. А грибы? ну Что ж грибы-то не сушишь? Да какие ж теперь грибы-то, помилочь? Гусь полетел на теплые воды, гриба маминь. От чего — Отчего? — Оттого, что холодно. Гусь перед морозами летит, а гриб он и чует и сходит. Да и раньше-то нынче гриба мало было. Такое лето, такая осень. Гриб любит воспарение после дождя. А где нынче было воспарение? — Стал быть, грибов нынче на запас небольшой. — Самая малость. — Под Кузьмию, Ноня. — А Брусника? — Брусник, нонь тоже, сопротив леточнего, самая малость, не вызрела. — Так а что же хорошо-то? — Да ничего нехорошо. Вот я осенью на Лима ждал, а и Рождество Богородицы прошло, и Крест Воздвижения прошло, и Веры, Надежды и, и Любови прошли, а на Лим-то все нет. — Не ловится. Ни в вершу, ни в мережу, ни в неводок. А где ж он? Да кто ж его ведает? над полагать, не зашел к нам в реку. Думали, у берегов по нормам под кореньями не сидит ли. Ребятишки раздевались и лазали, все передрогли, а налим нет. Поднадул налим. Разве вот что ветер переменится, да по крову его прихонят. А только перед заморозками-то не очень любит. Миней пососал потухшую трубку, Потом выбил из нее золу и спрятал за пазуху. — И лещ нынь поднадул, совсем поднадул, — продолжал он. — Прежде ягода цветет, он тут. А не до самой калины я его ждал. — Нет, и калина отцвела а его так и не было и куда он делся ума не приложу может еще зайдет да что вы не в жизньсть он только на калиновый цвет идет а теперь у икалина вызрела и воробьи ее съели не повеселил и лещ о кто ж повеселил то так э, окунь воавль плотва подлещ И эта рыба такая, что она и весной, и летом, и осенью. Одно только — ветров она боится. Вот как ветер утихнет, хочу на мушку половить попробовать. Любит она после ветров за мушкой погоняться. — А чего ж ты по ручьям минок не ловишь? Вон ребятишки сколько их вылавливают. — Непоказанная на еду рыба, — отвечал Миней. — Как непоказанная? «Маринованная минога — отлично! Ты посмотри, сколько в Петербурге их покупают!» «Так ведь то господа покупают, а нам миног не показано». «От чего?» «От того, что на змею похож Что угорь что минога — это водяном приспешнике, ему они слуги». «Ну вот», — махнул рукой молодой человек, — «кто ж тебе сказал?» От стариков известно, что по лесам лешему змея, то водяному в воде уголь именога в юн по-нашему. Меногет в юн. Так вот в юн и угуль водяному приспешники. А у домового тоже на манер в юна приспешники есть. Тоже на змею похож, прибавил Миний. Кто такой? О, уж Уж его приспешник, потому-то он около жилья и живет. Вон у нас на заводе под старыми хлевами страсть их сколько. Вылезут на солнышко, да и греются. Они и греются, а Домовой на них любуется. А, попробуй убить ужа. Домовой тебя мучить начнет, потому это его гад. Так кто же ты видел-то, как Домовой на ну, ужа и любуется? Улыбнулся молодой человек. «Старые люди видели, кому открыто. Они видели и нам сказали, а мы должны верить. Вы нашего кучера григорий помните? Еще бы не помнить, рыжий такой был. Ну вот, он раз возьми да ужат и убей, за да змею его принял. Так и что ж вы думаете?» Только Григорий в сарае на койку спать лег, А он его с койки стащил до да головизной пол Да кто он-то? — Так известно кто, домовой, кому ж больше, какие у странные. И так три ночи подряд, потом ослабонил. Нет, уже и не надо бить. Молодой человек недоверчиво покачал головой, Вскинул ружье на плечо и сказал Минею. — Ну, прощай, пойду пошляться. — На охоту. — Да вот, думаю, гусей перелетных подкараулить. — Не убьете, не в жизни убьете. Гусь высоко летит, гусь летит выше выстрела. Он хитер, он понимает. хитрей гуся и птицы нет. — У меня берданка далеко берет. Он берданг понимает. Вы думаете, он берданк не понимает? Он все понимает. Ведь молодые гуси никогда одни не летят. С ними завсегда старый гусь. Старый гусь впереди. Этот гусь-передовик с молодыми стадами лет по двадцати летает. Так как же ему не знать-то? Попробую. Да и пробовать нечего. И «Счастливого вам пути, а только дикого гуся не убить!» Молодой человек кивнул и поплелся по дороге. Тихая осенняя лунная ночь. По гладкой поверхности реки скользит лодка. Слышен всплеск весел и сдержанный говор. Вот лодка повернула к берегу, всплеск усилился, и нос лодки врезался в песок. «Эй, кто тут?» — послышался старческий возглас с берега. «Кто причалил?» «Это мы, Михей Иванович. Я Иван, лавочника сын, и Николай Манухин. У вас тут под берегом амуток, так приехали с неводом рыбки половить». Раздался сладкий ответ. А муток. Всю хорошую рыбу в мутке выловите, а мне ничего и не останется. Ну вот, мы поделимся с тобой, коли хорошо то не будет. Хозяин велел всех рыбаков с нашего берега гонять. Да. На душ лови, лови, коль приехал. Заводской сторож отошел от караулки, помещающейся у ворот, и спустился с берега к воде. На нем был полушубок, валенки, и опирался он на большую сучковатую дубину в рост человека. — Табак, аль папиросы есть? — спросил он. — Нет. — Какой же ты после этого лавочнический сын, у тебя ни табаку, ни папирос? — Да ведь ты же знаешь, что я не курю, что тятенька этого не любит. Водка есть, захватили. Могу удовлетворить стаканчиком. — Ну, давай. — Погоди. Дай прежде не вот закинуть. Назямнемся, станем сами пить, ну и тебе поднесем. Поднесу даже с колбаской, я колбаски захватил. Колбасы есть не стану, но не пятница. Ну, ситника укусишь, у нас ситник есть. Двое молодых парней, один лавочнический сын в кожаной куртке в картузе в высоких сапогах, другой буфетчик из деревенского трактира в пальто в войлочной шапке и тоже в высоких сапогах, вышли на берег прибили колом конец веревки невода и опять вскочили в лодку чтобы ехать закидывать невод но ну, вы выезжаете а я тем временем пока в доску поколочу сказал сторож по времени меня иваныч упрашивал лавочнический сын ну что тебе сейчас колотить ты рыбу стуком спугнешь она теперь ночью под самым берегом стоит чудак Чудак-человек! — Да я ж для хозяина. Все ругается, что мало, мол, по ночам клочу Ты, — говорит, — дрыхнешь в караулке. — Да уж после Тони для хозяина поколотишь. Мне ж ты нам долго Тоню закинуть. — Ну, Инда, будь по-вашему. А то ведь право слово ругается. Третьего дня вдруг вскочил с постели и пришел к воротам в халате и с фонарем. А я на ту пору и в самом деле прикорнул в караулке. Уж он меня ругал, ругал, на все манеры, прав слово. Парни поехали закидывать невод. Один греб, другой опускал сети. Слышно было, как глухо булькали кирпичные грузы, падая в воду. Минут через пять лодка снова влетела носом на песчаный берег. Один парень стал тянуть одно крыло невода, другой — другое. Сторож помогал им. Наконец показалась мотня. В ней что-то заплескалось. Щука, проговорил сын лавочника. Должно быть, и окуни. Я по плеску слышу, отвечал буфетчик. И то и другое. Смотри, смотри, ведь полведра выловили, сказал сторож, вытаскивая конец мотни с плещущейся в ней рыбой. Давай-ка я фонарь зажгу, крикнул сын лавочника. Николай, «Подставляй под мотню корзинку-то!» Вспыхнул и засветился в фонаре огонек. Сторож развязал мотню и вывалил рыбу в подставленную корзинку. Действительно, запрыгали две небольшие щуки, лещ в полоршина, голавль и с десяток платвы. «Ни одного окуня! Скажи на милость! А мы трафили здесь в обутки окуней подцепить!» заговорил буфетчик. «А все-таки на уху есть!» — Вон и ершики плещутся, — отвечал сын лавочника. — Бери себе щук, меня Иванович, за твою подмогу. — Не, щук я не ем, — отрицательно потряс головой сторож, улыбаясь. — чего это рыба-то вкусная. — Но, коль вкусная, то ты сам ее ешь, а мне давай леща или, или головля. Я и сам-то щуку выловлю, так кому-нибудь подарю, коль продать некому чего Рыба грешная. — Да чем же она грешная-то? — Да ведь она в воде, что волк в лесу, на слабого нападает, нападет и проглотит. — Да ведь и ты насильного-то не нападешь. — Я-то... Я, однако, своего брат человека жрать не стану, а она жрет. Рыба и рыбу жрет. Вон платичка Та муху норовит, да не станет своего брата рыбу жрать. — Да ведь его окунь рыбу жрет. — Редко. У которого в брюхе рыба, так я и окуня есть не стану. Начну потрошить и увижу, что с проглоченной рыбой, так и вон его. — И судак жрет. — Судак не берет, он муху червя. Вот э, хариус, плотва или лещи, те муху жрут, этих я обожаю. Ой-ой-ой, ты какой! Да ведь не показано нам, чтоб хищник есть. Он ястреб, он птицу жрет, так, конечно, мы его едим. Гуся едим, потому он семенами живет, травку щиплет. Курицу едим, рябов едим, тетерку, утку едим. Вот уж утка-то самая, что не на есть хищная. Она и лягушку, она и рыбу. А утка все-таки жрать не станет. Сожрет ли утка-то Не в жизнь. Ну, вот тебе голавль. Вот за голавля спасибо. Этот рыба не жрет. Сторож взял голавля и потащил его к себе в караулку. Вернувшись, он сказал. Ну, что ж... — Подноси, обещанная. — А, вот сейчас, дай рыбу убрать. Сын лавочника вывалил из корзинки рыбу в садок, помещающийся в лодке, достал бутылку и стакан. — Водку-то, тятенька, тебе пить не запрещает. — Об голову бутылку разобьет, коли увидит. А я тайком. Это он Николай из заведения подсубил. Его водка из трактира, а моя закуска из лавки. Кто чему специалист... — Так мы и действуем. Ну, на-ка, соси. Сторож выпил стаканчик, сплюнул и отерся рукавом. — Важно, — сказал он, э -э — давай итнику Ведь вот ты какой подлец, Николашка, для себя хорошие водки захватил, а нас какой в трактире почишь пополам с водой, — отнесся он к буфетчику. — Но тут то торговля, — отвечал тот но ну, я теперь в доску побью для видимости, чтоб хозяин слышал, что не сплю, — сказал сторож. — А вы собираете невод, да вон там, за платом половить. Там и глубоко, да и травка есть, а рыба в траве стоять любит. Да, ведь там страсть как плескалась. Указал он место, отошел от берега и начал бить в доску. Бил он усердно, в такт, делая музыкальные фигуры и выбивая дробь. Наконец, особенно громко ударил палками в последний раз и умолк. — Ловко отбарабанил! — крикнул ему лавочник от лодки. — Еще б! Я барабанщику и тому не уступлю. Ну, э, теперь поспать можно. — Спокойной ночи! — Спасибо. Счастливого лова! Сторож завернулся в полушубок и сел в караулку. Сын лавочника и буфетчик выбрали в лодку невод и поехали закидывать его на указанное сторожем место. Прикопание червей Заходящее солнце золотило своими косыми лучами верхушки деревьев и играло последним отблеском на клумбе, засаженной настурцией и георгинами. В садике одной из из дачек в кустах на скамейке сидел батюшка в подряснике, зевал и тупо смотрел заспанными глазами на прыгающих по дорожке сада воробьев. — Отец Иона, да что ты в недвижимом-то видишь, сидишь и таращишь глаза, как сова? — окликнула его матушка, уплетавшая на балконе чернику и посылавшая ее в рот целыми горстями. — Хочешь ягод? — Да нет, Христос с ними, — махнул рукой батюшка. — От черники живот пучат, да и губы наподобие мертвеца. — Да что тебе в губах-то? Не на продажу чай. — Не на продажу, а все-таки неприятно, ежели в синеве. — О, Господи! — зевнул он. — Ставить самовар-то? — Нет, лучше подождать. Я к васу. — Ой, владычица, да что ж это такое? Весь рот разорвал зевамши, а в голове как гвоздь. — Эх ты заспался после обед-то. Разве это хорошо? Долго ли летом лихорадку-то наспать? — И то уж наспал. — Выпей черную кофейку с лимоном. Я сейчас велю сварить. Батюшка не отвечал. — А хочешь перцовки потереться? Да и внутрь оно хорошо, ежели с благоразумием, — продолжала матушка. Батюшка остался недвижим и нем. — Отец Иона, ты что с тобой? — Узон неприятный видел, — отвечал, наконец, батюшка. — Видел младенца четырехруковый, будто у него вместо спины труба говорящая. — Ну вот, что это тебе все чушь какая-то снится? Да — Вот поди ты, а через это не расположение духа и мнительность. И только будто бы я его взял на руки, а он мне трубой из спины такие слова. — Кто это? — Ах ты, боже мой, да четырехруки младенец-то! И вдруг он мне такие слова громовым голосом грешники лютые Ой, не говори, не говори, я боюсь Сказал слова, ну и ладно Если страшные слова, то и знай их один Ого, вот это вот у меня и мрачность духа, и мечтания Зинаида, я рассеяться хочу, дабы взыгрался мой дух к веселью Выпей чаю и рассеешься. Нет, я думаю на карася сходить. Эта рыба меня взыграет, а потом и чай. Опять на карася? Да ведь ты вчера ходил. Священник-то как будто уж и нехорошо, а каждый день с удочки, на пруде сидеть. А чего ж нехорошо-то? И апостолы были рыбарями. А карась теперь на заходящем солнце круги по воде пускает, мошку ловит. приготовь удочки. Да вот что, надо червей накопать. Лови на моху, либо на говядину. Карась клюет и на то, и на другое. Да так-то но так, но к червю он все-таки ласковее. Позови-ка мне Федора, соседского мужика. Он поможет мне червей покупать. Мужик услужливый, да и рука у него к червю счастливая. Как камень отворотил, пара жирных, И что твои змеи так и бьются. Червь вещь не последняя в рыбарстве. Ах, сколько у тебя разных причудов с этой ловлей. Другие вон ловят, на что попало, и ничего. Генерал вчера даже на творог ловил. то генерал? ежели на творог это уж не охотник, а баба. А я на червя люблю, с расстановкой, с чувством, с прохладой. Да и с мое копание червя мне любезнее рыбный ломль. И червь сейчас взыграет мой дух, и на корося я уже пойду с веселым сердцем. Да вон мужик-то. о Федор, Федор, помоги-ка ты мне червя покупать. «Рука у тебя на это дело счастливая!» «С нашим удовольствием, ваше преподобие!» — откликнулся проходивший мимо полисадника мужик в ленючей рубахе, кинул окурок папиросы, которую он курил, и, сняв фуражку, вошел в садик. «Накройся, накройся, друг! Я не бог, и передо мной обнажать голову не надо. Где лопатка-то?» «Не извольте беспокоиться, ваше преподобие!» Мы своими граблюхами, на то руки даны, руками-то еще лучше, и нов червя за хвост пальцами ухватишь. Вот тут у нас в уголке навоз прошлогодний, так в перегной и искать будем. А под камнями? Супротив перегною под камнями ничто. А на навоз каменьев навалите, так вот тогда через неделю самый настоящий червинный завод и будет. Ой... «Да неужели помогают «А то как же! Сейчас они детей народят. Им уж такое предопределение червям этим, чтобы под камнем рожать и без света Божьего. Да что мне вам рассказывать? Вы уж лучше про это знаете из писания -то. Проговорил мужик, садясь на корточке около кучи навоза, наваленной в углу забора. «Ничего я не знаю, потому в Священном Писании об этом не говорится». Дал ответ батюшка и тоже подсел к мужику, начав раскапывать палкой навоз. «Как не говорится? Когда я еще махонький был, так у нас в деревне старики читали. Да и вековухи грамотные мне рассказывали. Белицы, то есть, наши». «Ваши белицы? Да ты какой веру — спросил батюшка. «Я церковный, ну а все наши родственники по стариковской». «Меня и грамки вековухи клевошанки учили, из стариковской веры которые тятенька кто меня на реке на барках убила, а дедушка крепко жалился и ругался, когда к церковникам перешел и табак начал курить. Вот, ваше преподобие, червь так червь. На десяток карасей его можно нарубить. Что твой боров по жирности?» — подал батюшке червя мужик. — Хватайте, хватайте за хвосты-то! Вон, еще пару матерых виляют. уборвал проговорил батюшка, хватая червя за хвост и стараясь его вытащить из земли. у «Хвост тут, а головизна с верхней половины исчезла». «У них, ваш преподобие, по-настоящему ни головы, ни хвоста, а единая нить». «Ну вот, всякая тварь с головой». Э, «Всякая тварь точно, а червь даже и безо рта». Он пупком землю жрет и хвостом воду пьет. Ведь они же слепые. Им, чтоб под камнем жить, и на солнце смотреть не дозволено. Тащите, вон еще червь. А чего же не позволено? И кто это не позволил? Так бог мог. Объектом в старых книгах написано. «Он и проклятый, и ему приказано, чтобы он всю жизнь ползал без головы, присмыкался под камнем и на солнце не взирал. А все потому, что он Иудина сердце на корысть сосал, чтоб тот Иисус Христа продал. Иуда Христа продал, а Бог червя проклял». «Это ты не рассказывай, это в раке. Об этом священном писании нигде не говорится», — наставительно произнес батюшка. При мне вековых читали, ваше преподобие. Конечно, только по старым книгам, их книги старые. Это ложная книга какая-нибудь была, какой-нибудь апокриф. Большая книга, хорошая. Нашу эту книгу завсегда слушали. Ну, так я тебе скажу, что это измышление заблудшегося ума, и ты об этом не рассказывай. А, вот вам, ваше преподобие, еще пара червей. — А вот еще, — подал батюшке мужик. — Ну, теперь довольно Большое тебе спасибо. Ох, какая у тебя рука счастливая насчет червей-то, Федор. Не даром же ты Феодору Студит празднуешь. — Холодная я, именинник. У нас на деревне говорят, как на Федора Студита стало холодно сердито. прощение просим, ваше преподобие, — раскланялся мужик. «Прощай, прощай. Заходи ко мне завтра поутру. Я тебе цигарку подарю. Ведь балуешься?» «Балуюсь. Много вам благодарен. Зайдусь. Цигарочки пососать приятно». Мужик ушел. Батюшка завернул червей в бумагу и направился к матушке, восклицая. о «Поподья, а ведь я духом-то взыгрался». Все мрачные мысли исчезли. Ну, что такое четырехрукий ребенок с трубой? Мало ли, какая глупость иногда снится. Я, мать, теперь на карася пойду. Давай шляпу и удочки, а через час ставь самовар. Матушка вынесла ему из комнаты шляпу и удочки. — услышь ведь и лихорадка исчезла, — прибавил батюшка то все как бы мурашки по пояснице ходили, а теперь ничего. Даже в лучшем виде и бодрость какая-то в теле. Ну, прощай. Купи в лавочке лимон к чаю. Закончил он и вышел из садика за калитку. Пономарь скорпионов Клёв на уду. Благодарим покорно. Тоже поудить пришли? в да, дом немного поудить и помечтать. Прекрасное, сударь, занятие. Сидишь, смотришь на поплавок и думаешь о суете мирской, о бренном человеческом существовании, и к философии приучает вот я сижу и философствую и философия хорошая вещь когда то даже учился ловится ли что нибудь то да вон у меня в ведерке тушь теснота а всего -то только сейчас половил невдалеке от вас присесть можно не обидитесь сделайте одолжение вдвоем даже и занятнее А здесь клюет хорошо, даже на троих хватит. Новопришедший был молодой человек в коломянковом пальто, в высоких сапогах и в черной поярковой шляпе с широкими полями. Тот, к которому он подошел, был старик с редкой седой бородкой, с седыми длинными волосами и с нависшими бровями. Он сидел без сюртука в одной жилетке, и с пройм которой выглядывали розовые полинявшие рукава ситцевой рубахи. Голова его была прикрыта засаленным картузом с толстым наваченным дном. Молодой человек начал развязывать удочки. — Что ловится-то? — спросил он старика. — Да вот, Давидж даже жена-растовщика поймал. Два крючка он у меня скусил, а на третьем нет, шалишь. Вытянул его, голубчика небольшой житьид правда а все таки фунта тривес то будет о кого же выжиом называете старик улыбнулся и отвечал а щуку тут у нас учитель удет из села так вот он щуку жедом ростовщиком прозвал и сегодня поджидал его думал что придет поудить то да нет не пришел что то веселый — С ним любопытно уйдить. У него в всей и породе название дадены. — Донный-то закиньте подальше. У вас с колокольчиком? — С колокольчиком. — Да-с. Э, так вот, щука — это жит-растовщик. — Ну, а окунь? — спросил молодой человек. — Окунь-мужик, простой мужик, — отвечал старик. «О, почему ж мужик-то?» «А от того, что куда его не кинь, везде жить будет. Выносливая рыба. Он и в глубине живет, он и в мелкой воде. Поросла травой речонка, он и в траве. Бойкий ручеек по камушкам бежит, Окунь и промеж камушков. чешуйк Чешуйка поботрет, оживет. Кинь его в пруд тинистый, так и там жить будет» ему идти на ничего он идти но вынесет точь точь мужик ведь русский мужик куда ни приспособ он везде завсегда выживет какую ухож ему тяжелую жизнь придумай все равно вынесет Удачное сравнение улыбнулся молодой человек у вас клюет смотрите что скусил червя — Эх, батюшка, плохой же вы рыбарь. — Ну, а ерш, к примеру, как называется? — Самого себя он ершом называет. И это, говорит, я сам и моя собратья. — Это учитель-то? — Да, учитель. — Ну, не похожий народный учитель на ершит то Какие же это ёрши? — Он-то похож, он у нас бойкий. Он, супротив всякого, ощетинивается. — но ощетинивается, пока на него не налетят. — На него уж налетали, да ничего поделать не могут. На него урядник налетел. И, супротив того, такую щетину выпустил, что, упаси Боже, он установил ребятишку. — О, ну это дело другое. Ну, а плотву как он называет? плотичка красная девичка много их сестры на удочку попадается это то есть плот вы а ли девиц и тех и других село тут у нас подгорный так баловства много как матери не смотрят а баловства много но уж как с сейчас паспорт берет и в прислуге Фабрик тут у нас в трех верстах, вот от чего баловство -то. Где фабрика, там от баловства не обережешься. Загляните в метрические книги, все незаконный да незаконный. Из города, господа, для охот наезжают, те балуют. Ну, лещ? С кем ваш учитель леща сравнивает? Лещ? Само собой, купец толстопузый. Лещ у нас зовется аль-купец, али Артамон Иванович. А что это такое, Артамон Иванович? Ах, здешний воротила кабачик. Три кабака у него вокруг, и постоял двор. Он и шкуру мужика скупает, и хлеб, а у баб холст берет. Все ему рука, все метет. Мелочная лавка тут у него, красным товаром он торгует. «Отъелся страсть как!» «Вот это удачное сравнение!» Сказал молодой человек «Жирный толстый лещ действительно похож на отъевшегося толстобрюхого купца» «Вот этот Артамон Иванович-то тоже ладил нашего учителю съесть, да вот становой заступился» «Заступился, помирил и заставил еще Артамон Ивановича учителю канарейку подарить» — На здешнее-то учительское место... Постой, постой! Видишь, как клюнул-то? Даже поплавок под воду ушел. Надо подтягивать осторожно. — Что-нибудь большое у вас? — проговорил молодой человек и начал смотреть на удочку старика. — Большое-то большое, только не щука. щук тут не ловится, тут место тинистое. А щука-то я дави на плотинь поймал. Старик начал тянуть удочку, подтянул ее к берегу и вытащил крупного карася. а, -а, -а из нашего духовного звания рыбец попалась. Пойди, пойди сюда, голубчик. — Вы сейчас сказали из нашего духовного звания. А разве вы духовный? — Сорок восьмой год панамарствую. Панамарья здешний, панамарья скорпионов, — дал ответ старик. — А чего ж вы карася называете нашим? — Да так уж. В пруде живет, так из пруда никуда и не годится. А ежели в речке карась, то в тени сидит и вглубь не выплывает. Такая уж рыба. Ведь с духовенством то же самое. Лиши его звание, пустив другую воду, не годится, не выживет, спутается. Был у нас тут лет пятнадцать тому назад диакон вдовый. Ну и задумал и этот диакон жениться. А как духовному чину второй раз жениться? Нельзя. А жениться припала охота самая скоропалительная. И что тут делать? Мерекал, мерекал он, да и расстрикся. Вышел из духовного звания. Я, говорит, и так себе хлеб найду». «Ну и что ж ты думаешь? Куда не ни совался, нигде не берут. А где возьмут, так ужиться не может. Уж он и у станового писарем служил, и у мирового письмоводителем не уживается больше месяца, да и шабаш. Начал торговать, прогорел. В лесничье, наконец, нанялся. Пожил, пожил, загрустил, запивать начал». Спился, захворал грудью и Богу душу отдал. И двух лет со второй женой не прожил. Опуская карася в ведро, старик сказал. — О, сколько у меня рыб в ведре накопилось, а я все ловлю доловлю порай домой уж. И то, пожалуй, не донесешь. Выскакивать из ведра начнет. — Ну, сударь, оставайтесь одни, а я к дворам. На ужин с лихвой наловил. Червей я вам оставлю, хорошие черви. Он стал собирать удочки. Собрал их, перевил веревкой, надел на себя ветхий длиннополый сюртук и, сняв картуз, раскланялся с молодым человеком. — Прощайте, сударь, счастливой охоты! — Прощайте, прощайте, господин Карась, — отвечал молодой человек. — Карась, карась и есть. В самом деле, карась. Ну-ка, выйди из своей воды в другую воду, так и что ж я буду делать? Во что сунусь? — пробормотал он, закинул на плечо удочки, взял в другую руку ведро и поплелся от места ужения. Дворецкий Антипыч. Повеяло холодком после дневного зноя. Был час седьмой вечера. Солнце бросало косые лучи и золотило крыши домов и верхушки деревьев. Из-за полуразвалившейся решетки, ограждавшей большой тенистый сад заброшенной барской усадьбы, вышел старик Антипыч когда-то служивший дворецким в этой усадьбе, а ныне проживающий в ней на покое вместо караульщика, и направился к плотине большого полузаросшего водорослями пруда. Антипыч был в картузе, в коломянковом пальтишке, в опорках на босу ногу и нес в одной руке ведерко, а в другой удочке. Подойдя к плотине, он остановился, положил на землю удочки и в раздумье потер ладонью седой щетинистый подбородок. — Ловится ли что-нибудь-то? — спросил он панамаря скорпиона сидевшего на берегу под старой ветлой около закинутых удочек. Панамарь повернул к нему свою лысую голову, пощипал реденькую седую бородку и отвечал. «Э, — Сейчас не сижу а уж, пятнадцать штук карасей поймал. — Ну, вот отпадишь ты, и счастью же вам, духовенство. А я вот по три часа сиживал и никогда больше пяти рыбиц домой не принашивал. и Не в счастье тут дело-то, а в том, что на поплавке глядеть надо в оба. А ты нечто глядишь в оба? Я ведь твою рыбную ловлю-то знаю. это вот ты придешь, и сядешь, да про поплавки-то и забудешь. То глядишь на облака, то песок или камушек начнешь рассматривать, это самая обыкновенная птица тебе в интерес введет, и начнешь ты за ей следить. А рыбная ловли эту не любит. Она любит, чтоб только о ей думать, только за поплавком следить. Дай-ка табаку-то понюхать. Антипыч вынул из кармана табакерку, понюхал сам и протянул ее пономарю. «Залой — Золой? — спросил пономарь, звонко набивая себе нос. — Само собой, с золой. Выдворилась вот пауза. Антипыч закинул удочки, поднял с земли небольшой камушек и принялся его рассматривать. Долго рассматривал, как какую-нибудь редкость, и, наконец, сказал. — Любопытно бы узнать, сколько, к примеру, этому камню лет. Вот — Вот-вот, началось, — перебил его панамарь. — Ты за поплав смотри, а не камни разбирай. — Да что ж мне за поплавками смотреть, коли они не шевелятся? — Поймал. Ох, чтоб тебя! Ну, разве это не счастье? И какого карасята большущего поймал? А у меня все ничего. — Так ты философию-то вдавайся поменьше. — Какую философию? — А вот в эту, насчет этого камня. — Конечно, это философия конечно философия ну это ты врешь где нам философствовать мы люди не ученые смотри смотри клюет тени где да вот тени скорей Антипыч выдернул из воды удочку крючок был пуст клюнула проклятое наднову червян девать опять пауза — Как ты думаешь, Ферапонт Ильич, от сотворения мира этот камень живет или опосля сотворения мира он откуда-нибудь взялся? — снова начал Антипыч. — Так откуда же ему опосля сотворения мира-то взяться? — Да я в одной книжке читал, что будто камни иногда с луны падают. — Не слыхал, не слыхал такой премудрости. — Так я тебе говорю, Я сам в книжке читал. Опять же, этот камень мог как-нибудь и через ною в потоп здесь проявиться. — А это как же это так? — Громадами волн морских и стран неведомых. — Ты лучше на поплавок поглядывай. — Да и то, брат, гляжу, а только лежит он на воде и не шевелится. — Опять Поймал. — Поймал. Я, брат, о философии не занимаюсь. дай-ка еще табачку. Антипыч и Паномарь снова понюхали табаку. "Ты о постороннем-то думай меньше, рыбы это не любит", продолжал Паномарь. "Да не могу без дома жить. Ну вот что ты хочешь, а я не могу. Как приду на берег, сяду, взгляну на воду и небесы, сейчас и думается" обо всем обо всем думается вот например облака ты посмотри на них ведь каждое облако что нибудь да обозначает вот например смотри на манер лошадиной головы а вот как будто бы крестница а вон словно какой великан топором взмахнулся не что все это там на небе и есть в действительности Да ты гляди, и гляди на поплавок-то, клюет. Клюет и есть, надо тянуть. Хоть ты пропасть, опять склюнула. И тебя самого-то склюнет, если будешь за облака возноситься. Да я не возношусь, а только думаю. Неужто и там люди и звери есть? Ты вот человек-ученый, Ферапонт Ильич, так как ты думаешь? В Писании ничего об этом не сказано. А я вот в одной книжке читал, Что будто и на Луне люди есть. Так ведь это в формазонских книжках написано. Не ж, можно ли этому верить? А чего ж не верить-то? Судьбы Божьи неисповедимы, Премудрость велика. ты посуди сам, Кто ж к нам на Землю с Луны камни бросает? — Так и никто с луны ко мне и не бросает. Все это только в фармазонских книжках. Смотри, смотри, опять клюет. Антипыч вытянул удочку и опять разочарованно произнес. — Ху ты, ну ты, опять склюнула. Ну да уж делать нечего, знать судьба моя такая. Не любит меня рыба, не дается мне. — Думай меньше, так и тебя полюбит, и тебе даваться будет. Да как же меньше что думать, ежели с одного думается. Я вот теперь знаешь, о чем думаю? И по ночам думаю, и за рыбной ловлей думаю, и на ходу днем думаю. Ну и о чем же бы это, например? А вот о том, что тогда было, когда ничего не было. ох хо ох, ох куда ты заехал? Нет, брат, не думай об этом, брось, нехорошо это. — Да я и сам знаю, что нехорошо. Ну, что ж ты поделаешь, коли думается? — Куда ты, Ферафонт Ильич? — Домой. Наловил уж достаточно, с меня будет. — Скажи на милость, наловил. А у меня все еще ни одной рыбины. — Да и не будет, коли станешь о таких предметах думать. Дай-ка-то бачку -то на прощание. Антипыч и Чипономарь снова понюхали. Ох, — Ох-ох-ох, грехи! Как тут не думать, коли думается? — произнес Антипыч, качая головой. Пономарь, забрав ведерко и удочки, удалился от берега.